Театр у микрофона. Из фондов Радио России. Российские театральные сезоны. Иван Сергеевич Тургенев. Холостяк. Спектакль Театра Российской армии. Действующие лица и исполнители. Михаил Иванович Мушкин, коллежский асессор, 50 лет. Живой, хлопотливый, добродушный старик. Николай Пастухов. Пётр Ильич Вилецкий, секретарь, 23 лет, нерешительный, слабый, самолюбивый человек. Артём Каменский. Родион Карлович фон Фонг, титулярный советник, 29 лет. Холодное сухое существо, соблюдает все возможные приличия. Александр Разин. Филипп Егорч Шпундик, помещик 45 лет, с претензиями на образованность. Михаил Еремеев. Марья Васильевна Белова, сирота, проживающая у Мошкина, 19 лет. Ольга Васильева. Екатерина Савишна Пряшкина, тетка Марьи Васильевны, 48 лет. Наталья Васильевна. Кочетва. Алкивиат Мартынович Сазаменас, приятель Фонка, 35 лет, грек с крупными чертами лица и низким лбом. Александр чутко. Маланья, кухарка Мошкина, Любовь Заболонская. Стратилат, мальчик в услужении у Мошкина, Алексей Горячев. Действие происходит в Петербурге. 2 часа. Что-то барь не идёт. Я, кажется, соснул маленько. Что? Вспомню больше. Никак нет. Вы ну, да, можете поверить, да вот отнес это на кухне Малане. Слушаюсь. Э, Мария Васильевна дома? Э, никак нет. Куда она пошла, вы не знаете? Э, не знаю. Э, тётушка за ней заходила? Давно? Сейчас будет. А Пётр Ильич без меня не был? А, никак нет. Ну хорошо, ступай. Кстати, ты позови, позови Маланью. Слушаюсь. Так, ну кажется, я всё купил. Кажется, ничего не забыл. Так, вот а где колонн? А что же Петруша-то не идёт? Вот и деньги его готовы. То, что ты захлопотал себя совсем. Так, Маланья, Стартилан. Ну что, сегодня у нас пятница? Пятница. Да, пятница. С... Конечно. Обед будет? Как же-с, будет-с. И хороший обед. Хороший как-то. Смотри, матушка, не опоздай. У тебя все есть? Как же-с, все-с. Ничего тебе не нужно? Ничего-с. Ну так. К буденнику Мадерры, пожалуйте. На, на. На тебя, Мадерра. Смотри, Маланя, отличись, у нас сегодня гости обедают. Хорошо-с. Ну, хорошо, я тебя не держу. Ступай с Богом. Стретила. Да-с. Новый фраг мне приготовил. И галстук с бантом. Слушаюсь. Что-то я бегаю, как угорелый. Устала я ничего сказать. Там какой-то господин вас желает видеть. Э, какой господин? Не знаю. Не знакомысь. Не знакомы? Э, ну проси. Слушаюсь. Вы меня не узнаёте. Я я признаться э, ах. Да... Ой, нет, извините, я не знаю. Миша, Миша. Старых приятелей так-то ты забываешь. Ты не, не, не может быть, неужели? Ой, вот и Филипп. Филипп. Филипп, Филипп с тобой. Я не знаю. Да. Ну, вот не ожидал. Ты знаешь, ну, я же никак не смотрел, глазам не верю. Филипп, шпунтик у меня в Питере. Эй, брат, как мы с тобой постарели-то, <связывающие> а? Да, постарели, постарели. А сколько лет ты прошел? Чего лет? Двадцать-то? Двадцать будет. Ах, как, Миша, время-то проходит, а? Я не знаю, ну, просто я гляжу, не верю к своим глазам. Ну, ну добро пожаловать, добро пожаловать, дружище. Э, все тебе... жест вспоминаем Мишу. Ну спасибо, Филипп. Спасибо. Ты не хочешь чем-нибудь выпить? А выпить, закусить, трубку не прикажи. Да? Ну что мы по старому, да? Благодарственный, Миша. Жестол здоровья. Да нет, не могу сказать. Почитай самый Москвы спал. Ну ведь ты у меня объедешь? Ну и звать. Ну вот и умница. А, кстати, Филипп, ты женат? Женат? А ты? Нет, брат, я того, я не женат. И дети есть. А как не быть? Да человек, по их милости я вот сюда ты притащился. А а что? Да нельзя же, брат, ведь надо бы на их куда-нибудь поместить. А это разумеет, всё разумеется. А Филипп, а ты помнишь, у нас там с тобой <свят> у нас с тобой там соседка была Татьяна Подольская небось. Она она Филипп приказала долго жить, Миша. Вот уже девятый год. Да. Вот ну, царство её небесное. Хмм. Ну а как твои-то дела идут? Да помаленьку, брат, слава богу, я не жалуюсь. А твои-то как? Всех пор как-то от нас переселился, чай, в большие чины попасть хочешь? Ну какие успел? там, брат, большие чины? Тоже, ну, тоже помаленьку. Ну, однако же, крестик-то есть. Ну, крестик есть. Слушай, ты словно ждёшь кого-то, а? Да, жду. Жду. Уж не жениться ли ты хочешь? Не женись, Миша, я тебе говорю. Да ты не беспокойся, мои-то лита. А то, что ты угадал, Филипп. У меня и то в доме свадьба. Тут ты -то я гляжу, что за покупки такие? Ну а кто же у тебя женится, а? Ах, ну как? Вот видишь, Филипп? Вот это у меня гостиная. Так. Да. Вот здесь я и сплю. А в других комнатах у меня воспитывается живот. И сыроты округлые. Вот её я замуж выдаю. Вас Витеница? Да, то есть она девица благородная, титулярного советника Белова дочь. А с покоице матушка я не задолго до смерти познакомился. Ты знаешь, странный такой случай вышел. Старушка жила в большой бедности, пенсия, знаешь, небольшая. А я иду раз этой по лестнице. Дело было зимой. Дворник подлец наплескал воды на лестнице, не подтёр. Вода и замёрзла. Вот иду я-то по лестнице, а сверху спускается старушка. Это Маша на мать. Я ее тогда не знал. Ну, посторониться она хотела или какая-то другая причина. Только вдруг подскользнись и навзничь. И переломи себе ногу. Ну, я ее поднял, отнес в комнаты, уложил. Побежал за костоправом. Ой, намучилась она, бедняжка. Ну, а дочка... Ой, Господи ты, Боже мой. Вот с тех пор, Филипп, я и стал к ним ходить. Да каждый день, каждый день... Полюбил их. Ну, ты не поверишь. Как родных. 6 месяцев вылеживала старушка. Наконец поправилась, встала на ноги и тут дёрне её в баню сходить. Апретно с вешадолево. Сходила, простудилась, 4 дня похворала и Богу душу отдала. И похоронили мы её на последние денежки. И вот представь, Филипп, какое положение у Маши. Ведь родных у нее никого. Ну, как говорится, ни одной собаки. Правда, есть у ней родственница. Это Пряшкина Катерина Савична. Так у ней у самой неодметного гроша нет. Ну вот, я и оставил Машу у себя. Она сначала долго не соглашалась, а она стояла. Я говорю, куда же вы пойдете? Не на улицу же, говорим, идти. Я старый бездетный человек. Я говорю, вас люблю как родную дочь. Вот после этого, после этого она и осталась. Филипп, и с тех пор она живет у меня. Девушка, я тебе скажу, ну, ты, впрочем, сам ее увидишь, и ты ее сразу полюбишь. Верю тебе, Миша, верю. Ну, а за кого же ты ее замуж-то выдаешь? Тоже за хорошего человека, за отличного молодого человека. А как его зовут, можно спросить? Можно. Вилецкий, Петр Ильич Вилецкий. Он со мной в одном министерстве служит. Прекрасный молодой человек. В 23 года коллегский секретарь, на днях титулярный, на виду. Он далеко пойдет. Вот... Сегодня Филипп он у меня обедает. Ну то есть он каждый день у меня обедает. А сегодня он хотел привести с собой тоже молодого человека, но знаешь, это кого? Он состоит при самой особе министра. Э, э. Как же, брат? Мне же нельзя так остаться. Позволь, я схожу хоть фракт надену. Ну вот это в двор, какой уж. Ну нет, Миша, на этот счёт позволишь мне того распорядиться? Ну как хоть, какой, только смотри, не опоздай. На обед, в котором часу? В четыре, брат, в четыре. Ну, так я еще успею. Слушай, уж не гости ли это, а? Может быть. А за что, что Маша-то не идет? Ну, как же, брат, это ну, нельзя-то в окну как-нибудь. Ну... <шес> вот, ну, легка на помине. Ну, Катерина Сашевна, что вы ее замучите? Где вы пропадали? Батюшка, покупки, покупки. Ну, всё. хорошо, хорошо. Маша, я тебе рекомендую. Это мой старинный приятель, Филипп Игоревич Спундик. Он только что с родины приехал, весточку мне привез. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Ой, ты, Господи. Эй, кляденек. А я рад шпунтику. Однако, чё, что я не одеваюсь. Стретилат, Стретилат. Фракт мне подай. И галстук с бантом. Слушаюсь. Фу. Да что-то у меня лицо измято. Так. Прошусь. Точно Петра Ильича сегодня не было. А я уже вам докладывался? Да я знаю, что ты мне докладывал. Удивительно. Удивительно, в полном здоровье он. Не могу знать. Тьфу, да какой я же не с тобой разговариваю. Михаил Иванович. Ну что тебе? Денег на корицу, пожалуйте. На корицу? Ну ты что, мне погубить собираешься? Да я, ты же сказывал, что у тебя есть все, что нужно. Ну на, на тебе четверта. Только смотри, если обед не будет готов через четверть часа, то ты у меня, вот на. Ну, ну, ступай, ступай, а что ты ждёшь? А да это куфарка. Ну, ну, фуфыря. Ну, пойди сюда, зубоскал. Ага. Вот давай лампы что-то не зажигаешь. Видишь, ныркается. А, слушаюсь. Ой, что за притча? Немного, кажется, ходил, не больше вчерашнего, а ноги у меня так и подкашиваются. Вот четверть четвёртого. Ну, кажется, всё в порядке. А? Наконец-то. Гётер Ильич Велицкий и господин фон фон Фоке. Что это? Что это он берёт так докладывать? А нет. А. Ну, проси, проси, проси. Слушаюсь. Прошу Павел Иван Иванович, позвольте вам представить моего приятеля Родиона Карловича фон Фонка. Мне чрезвычайно приятно и лестно. Я столько наслышался о ваших отличных качествах. Я очень благодарен Петру Ильичу. Я также со своей стороны очень рад. О, вам помню. Прошу, покорничка, присесть. Прошу. <музык> Какая сегодня, можно сказать, приятная погода. Холодно немножко. А всё-таки очень приятно. Да. Сегодня холодно. Как? <сек buena> а что, тебе сегодня не было Петруша? Ты здоров? Да всё слава богу, Михаил Иванович, слава богу. А что, Мария Васильевна? Маша здорова. А Изволили сегодня гулять? Да, я прошёлся раза два по Невскому. Весьма приятная прогулка. Такое всё благовидное общество, песочек на тротуарах, магазины. Можно сказать, что Петербург это первейшая столица мира всего. Петербург прекрасный город. А ведь за границей ничего подобного не имеется. Я думаю, ничего. Вот особенно когда Исакии будет окончен, вот уж тогда У преференц будет отличнейший Исаакиевский собор превосходное здание во всех отношениях. Я совершенно с вами согласен. А, позвольте узнать, его высокопреосвященство, как в своём здоровье? <свят> Слава Богу. Слава Богу. <свят> а, вот, Родион. Родион Карлович. Родион Карлович. Вы, надеюсь, сделаете честь, вот через две недели его свадьба. Вы удостоите нас своим посещением. Мне будет очень лестно. Помилуйте, напротив, нам. Вы не поверите, Родион Карлович, как я счастлив за них обоих. Для старика, холостого человека, как я. Представляете, какое-то неожиданное... Да, сэр. Брак, основанный на взаимной склонности и на рассудке, есть одно из величайших благ человеческой жизни. Так, -с, так, -с, так, так. И потому я со своей стороны вполне одобряю намерения тех молодых людей, которые с обдуманностью исполняют этот этот священный долг. Да, я совершенно с вами согласен. Ибо что может быть приятнее семейной жизни? Но обдуманность при выборе супруги необходима. Ну, конечно, конечно, всё, что вы говорите, Родион Карович, так справедливо. Признаюсь, но вы меня извините. Но, по-моему, Петру, что должен почище себя счастливо, что заслужил вашу вашу ваше благорасположение. Помилуйте. Нет, нет, я не уверяю вас. Скажите, Михаил Иванович. Я бы хотел видеть Марию Васильевну, мне ей нужно сказать слово два. А она у себя в комнате, должна быть отгивается. А, впрочем, ты можешь постучаться. А. Э, я сейчас вернусь. Вы позволите сделать одолжение? Родион Карлович, вы меня извините. Я человек простой. У меня что на сердце, то и на языке. Позвольте позвольте ещё раз от души, именно от души поблагодарить вас. За что же помилуйте? Ну, во-первых, за ваше посещение. А во-вторых, я вижу вы любите моего Петрушу. У меня не было детей, Родион Карлович. Но я не знаю, можно ли К сыну привязаться больше, чем я к нему. Вот Это так вот меня трогает, так трогает. Что и сказать? Ну что это, как стыдно. Мне, поверьте, очень приятно видеть такие ваши чувства. Ну вы извините, откровенный старика. Но я столько о вас наслышался. Петруша отзывается о вас с таким уважением. Он так дорожит вашим мнением. И вы увидите, мой Маш, ребёнок говорит, что вы увидите Вот как перед Господом Богом говорю, она составит его счастье, Родион Карович. Она истинно прекрасная девушка. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Я со своей стороны Петру Ильичу желаю только добра. А позвольте полюбопытствовать. Ведь вы с моим Петрушей уже с полгода как познакомились. С полгода. Мне в вашем приятеле особенно нравится то, что он, можно сказать, молодой человек с правилами. Это в наше время редко. В нём нет этого ветра. А это очень важно. Я сам так же молодой человек. Я не какой-нибудь Катон, но... <как> что вам надо, Катерина Савична? Я... Я пришла к вам. <как> Родион Карлович, разрешите представить. Пряшкина Катерина Савична. Мария Васильевна, тетка двоюродная. <как> Я очень рад. <как> вам что-нибудь нужно? Да, сэр. Ой, меня Мария Васильевна просила. Э, то, то есть, она не то, чтобы просила, но если бы можно было, на ну, ну, что, ну, что там такое? Ну, как же, кажется, теперь это как-то прошу вас не церемониться, если вам нужно. Вы вы очень добры. Ну, правда, я не знаю, зачем меня зовут. Впрочем, я всю минутку, я вернусь. Помилуйте. Пошепши, ну сейчас, сейчас. Что это такое? Что это? Куда это меня привели? Что это за смешная женщина? И старик этот тоже болтает, плачет. Что за фамильярность такая? Мальчишка в каком-то мерзком казакине. Всё нечисто. Постель вот и квартира наконец. Что это такое? Должно быть, обед будет прискверный, шампанское скверное придётся пить. Впрочем, посмотрим невест. А, Вилецкий. Мне Михаил Иванович сказал, что вы здесь одни остались. Извините его, пожалуйста. Старик совсем захлопотался. Помилуйте, что за беда. Вы очень добры и снисходительны. Я вас предупредил, Михаил Иванович отличный человек. Я его могу называть своим благодетелем, но вы видите сами. Он довольно простой. Неправда ли он? От чего же нет? Господин Можкин, мне кажется, вполне порядочный человек. правда сколько я мог заметить он не получил блестящее образование но это вопрос степенный кстати я здесь видел одну даму она тётка вашей невесты а она а да она женщина не богатая впрочем тоже весьма добрая и я не сомневаюсь вы с господином мошкиным давно знакомы года 3 а в петербурге он давно на службе да давно А сколько господину Мошкину лет? Лет пятьдесят, я думаю, будет. Хм. Долго же он остается столоначальником. А скоро ли я буду иметь удовольствие увидеть вашу невесту? Родион Карлович, она сейчас явится. Господин Мошкин, мне очень лестно об ней отзывался. О, в этом нет ничего удивительно. Михаил Иванович в ней души не чает. Но в самом деле Маша очень милая, очень добрая девушка. Конечно, она выросла в бедности, в уединении почти никого не видала. Да. Но вы, пожалуйста, не судите её строго с первого взгляда. Помилуйте, Пётр Ильич. Я напротив, уверен. Не судите с первого взгляда это всё, о чём я вас прошу. А, кстати, э, мы отправляемся с вами завтра к барону Видогову. Ну как же, если вы хотите меня представить? Я с большим удовольствием. Однако, который час? А, без четверти 4? Да. Пора бы обедать. <кх> Что это за господин? Я право, не знаю. Позвольте узнать, вам кого угодно. Шпундик, Филипп Егорович, Тамбовский помещик. Впрочем, не извольте беспокоиться. Мне очень приятно. Вы, может быть, Михаила Ивановича желаете увидеть? Не извольте беспокоиться, я уж того с... Я с... Что за чудак? Должно быть знакомый какой-нибудь Михаила Ивановича. Михаил Иванович сейчас явится. Спасибо. Родион Карлович, пожалуйста, вы извините. Полноте, полноте. А, -а, а, да вот и сам господин Можкин. Маша, разреши тебе представить господин фон Фонг. Родион Карлович, это моя Маша. Мне очень интересно. Я почитаю себя счастливым. Я давно желал иметь удовольствие. Я надеюсь, Марья Васильевна, что вы полюбите моего приятеля. <как> <как> <как> Филипп Егорович! Это Филипп Егорович Спунник, мой приятель. Он только что из деревни приехал. Весточку мне с родины привез. Прошу любить и жаловать. Филипп Егорович Спунник. Много благодарен, Михаил Иванович. Много благодарен. Ну, прошу присядь. Родион Карлыч, Родион Карлыч, прошу. Маша, Маша, ты рядом. Кудюрин, Савельевна, да? вот здесь. Филиппиевич, Петруша, Петруша, ты тоже садись. Ох. Какая сегодня прекрасная погода. Да. А мне Петрович рассказывал, что вы имеете намерение Марь Васильевна на днях съездить в оперу. Да, я отлично предложил. Я уверен, что вы останетесь очень довольны. Рубинь удивительный артист. Методы необыкновенные. Голос. Это удивительно. Вот удивительно. Вы, наверное, также любите музыку? Да, я очень люблю музыку. Может быть, вы сами играете? Нет, совсем мало. Ну как, же, ну как же, как же играет на фортепиано там вариации и тросину. Это очень приятно. Я тоже немножко играю на скрипке. О, и, наверное, очень хорошо. О, нет. Так, больше для собственного удовольствия. Но я всегда удивлялся тем родителям, которые пренебрегают, так сказать, музыкальным воспитанием своих детей. По-моему, это непонятно. Неправда ли, Катерин Савельевна? <смех> я я я совершенно с вами согласен. Я я сам не раз удивлялся, что за пентехи, понимаешь, живут на свете. Я с тобой, Михаил Иван, совершенно согласен. А я смею спросить, э, вы из Южной России? Точно такс? Тамбовской губернии, острогожского уезда. А-а либородные места. Места, конечно, хлебородные, но в последнее время нельзя сказать, что были очень удовлетворительны для нашего брата помещика. А что? Ну, рожай больно плохие. Вот уже третий год. А, это нехорошо. Хорошо? Точно бьенто мало. Но всё-таки по мере сил трудишься, хлопочешь, стараешься и бодолк Конечно, мы люди простые, деревенские, за столицы нам не угнаться, точно. В столице, конечно, всё первейшие продукты и прочее. По крайней мере, как говорится, по мере сил стараешься, по мере сил. Это очень похвально. Вы Мари Васильена, наверное, также любите танцы? Нет, не слишком. Неужели? Как это странно. Последний бал в дворянском собрании был удивительно блестящий. Я думаю, 1003 люди было. 1003. Вот Филипп, куда вы тебе съездите, а? Но неужели же вы не любите туалеты и вообще удовольствие это так свойственно? Как же я люблю ваш туалет, наверное, занимается ваша тётушка. Я это не по части господина Машкина. Да. Моя тётушка, как же Да что же обед, Михаил Иванович, это ужасно. Разговор совсем не клин. Ну что же ты делаешь с этой анафибской кухаркой? Пойди, Петя, пойди, скажи, что если она обед не подаст, я ее прогоню. Кстати, скажи Стратиладу, пускай закуску подает, да на новом подносе. Ну ступай, ступай. Михаил Иванович, Михаил Иванович, да, Михаил Иванович, да, да обед, куда то? Куда лежит, медведь, иди, ступай, ступай. Пойди, да, да, Стратилад, пойди, докладывай, да, обед готов. А-а-а. О, позвольте узнать, Родион Карлович, вы в карточки-то поигрываете? Да, я играю. Ну мы ведь, кажется, теперь обедать собрались. Притом же я в таком приятном обществе. Ну, конечно, конечно. Мы сейчас пойдём обедать. Это я просто так. А вот если угодно, то после обеда помаленькой. Извольте, с удовольствием. Вот вы, Марья Васильевна, наверное, картам равнодушны. Да, я не играю в карты. Это понятно. В вашем возрасте другие мысли в голове. А ваша подстенная тётушка, наверное, играет. Играет. Предпочрен? Свои козыри. А, -а, а. Я этой игры не знаю. Но вообще дамы у нас имеют право жаловаться на карты. Почему же? Почему? Как почему? Ваш вопрос меня удивляет. В самом деле. Мария Васильевна, вы Кушать не Готово! Ну, слава Богу. Милости прошу к столу. Маша, дай руку Родиону Карловичу. Дети, печи, ты возьми Екатерину Савичну. Милости прошу. Ну вот, а мы, брат, с тобой. Вот так скоро мы на свадьбу с тобой отправимся, Филипп. Да чего это ты нос на квинту повесил? Ничего, брат, теперь полегчало. А только я вижу, в Петербурге это не то, что у нас. Нет. Эй, -э -э -э, это, брат, э -э -э. все пустяки. Вот постой-ка, мы с тобой бутылку шампанского разопьем за здоровье обрученных. Ну, пойдем, пойдем, дружище, пойдем. 5 дней, как его у них не было с самого того проклятого обеда. Ну и что мне делать? Боже мой. Нельзя же мне всё время прятаться, по целым дням сидеть у знакомых, ночевать у них. А что обо мне в департаменте подумают? Ой. С старика не обманешь. Всё наружу выйдет. Ох, как это всё нехорошо. Ведь я же не потом я На днях женюсь И при том я Машу люблю Я, ну да, я готов на ней жениться Да и дело слажено, я дал слово Ну и наконец я вовсе не прочь Удивительно Вот этого я никак признаться не предвидел Ох, этот обед Ох, этот обед Что сделалось с Машей? Ведь она не глупа Ну разумеется, не глупа Но ведь она слово Она просто слово не могла сказать Ну, конечно, рабка она, дика. В свете никогда не жила. От кого ей было заимствовать? Манер. Притом она так добра меня любит. Да и я ее люблю. Да нет, ну разве я говорю, что я ее не люблю? Просто я с фонком согласен, что воспитание это очень важная вещь в свете. Господи, да как же это все нехорошо. Ну, чего тебе? Барин, вам письмо. Ступай. От Маши. Вы меня не любите больше, это для меня теперь ясно. Пожалуйста, не стесняйтесь ничем, мы оба еще свободны. Я уже давно заметил, а у вас постепенное охлаждение ко мне. Хотя вы наружно не изменились, но теперь вам кажется тяжело стало притворяться, да и к чему? Вы говорят, уехали из Петербурга. Правда ли это? Видно, вы боитесь встречаться со мной во всяком случае. Я бы желала с вами объясниться, преданная вам и прочее. Когда вы вернётесь, вы найдёте это письмо. Придите к нам, не для меня, а для бедного старика, который с ума сходил все эти дни, если я ошибаюсь, если я вас напрасно огорчила, извините. Но ваше последнее посещение. До свидания. Ну что это? Ну что, ну вот вечные недоразумения. Хорошая перспектива в будущем, ну положим. Я точно не прав, но зачем этот торжественный тон? Любовь, она не так выражается. Впрочем, я точно, я перед Машей виноват, я к ней сейчас же. Я перед департаментом к ней заеду. Да, только сначала будет ужасно нехорошо. Ну да делать нечего. Ну что такое? Ну что? Господин Фонг пришли. Желают вас видеть. С ними господин какой-то. Проси, немедленно проси. Слушай. Прошу. Родион Карлович, как я рад. Пётр Ильич, позвольте вас познакомить с одним из моих приятелей. Вы, может быть, слыхали, господин Сузаменс. А. Не. Как же я. Очень уверен, что вы друг друга полюбите. Ну, я нисколько в этом не сомневаюсь. занимается литературой и с большим успехом. А, -а, -а. он ещё ничего не печатал, но на днях у меня прочел свою повесть, прекрасно написанное сочинение, особенно слог превосходный. А как название, позвольте узнать? Благородство судии на берегах Волги. Мне было бы очень лестно, если бы господину Сазаменусу было угодно также мне прочесть своё произведение. О, я думаю, он будет очень рад. Господа, автор от этого редко отказывается. А садитесь, господа. Прошу вас, садитесь. Да, собственно. Ну, а вы что поделываете, любезный Петр Ильич? Как ваши дела? Да все так же. Вы в эти дни в департамент не ходили? Не ходил, но вы же знаете, почему. Ну, и как же вы намерены теперь? Я вам скажу откровенно, Родион Карлович, я сегодня собирался съездить туда. И прекрасно сделаете. Вы понимаете, это не может так оставаться. Мне нужно объясниться. Я уверен, что все это устроится как нельзя лучше. Конечно. Я признаюсь вам, я бы очень желал с вами переговорить. Так что ж, что же вам мешает теперь? Я бы желал поговорить наедине. Дело довольно щекотливо. Вас, может быть, смущает присутствие господина Саземенеса? Помилуйте. Посмотрите на него, он спит. Спит, как моська. Да... Ну вот, стало быть, вам теперь и нечего беспокоиться. Итак, послушайте, любезный Петр Ильич, вы желаете знать мое мнение насчет вашего брака, не правда ли? Да. Это вопрос весьма деликатный. Я начну с того... Вот видите ли, Петр Ильич, по-моему, человеку, особенно в наше время, невозможно жить без правил. Вы году два тому назад познакомились с господином Мошкиным. Господин Мошкин неоднократно оказывал вам услуги, может быть, даже весьма значительные. Да-да, я ему многим, просто многим обязан. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Я не сомневаюсь также в вашей благодарности. Благородство ваших мыслей мне слишком хорошо известно. Но тут представляется вопрос, на который следует обратить внимание. Господин Мошкин, конечно, достойнейший человек. Но скажете сами, любезный мой Пётр Ильич, Вы и он принадлежите к одному и тому же обществу. Я так же беден, как он. Я ещё бедней его. Дело не в богатстве, Пётр Ильич, я говорю об образованности, о воспитании, об оброде жизни вообще. Вы извините мою откровенность. Говорите, я вас слушаю. Теперь Теперь насчёт вашей невесты. Скажите мне, Пётр Ильич, Вы ее любите? Люблю. Вы в нее влюблены? Вот. Видите ли, мой друг, любовь... Конечно, против любви говорить нечего. Это огонь, это вихрь, это водоворот. Что хотите, словом, феномен. С любовью точно трудно справиться. Я со своей стороны так думаю, что и тут рассудок не теряет своих прав. Но мое частное мнение в этом случае не может служить общим правилом. Если вы так сильно любите вашу невесту, то нам нечего разговаривать с вами. Все наши слова будут, так сказать, совершенно напрасны. Но мне, напротив, кажется, что вы начинаете колебаться. Вы в недоумении. Вы, наконец, сомневаете в собственных чувствах. А это очень важный пункт. Во всяком случае, Вы теперь в состоянии, как говорится, принять советы дружбы. Послушайте. Бросимте холодный взгляд на ваше отношение к Марье Васильевне. Ваша невеста очень любезная и очень милая девица, бесспорно. Но вы знаете, самый лучший алмаз требует некоторой отделки. Не в том вопрос, Петр Ильич, любите ли вы теперь вашу невесту или нет, а в том, будете ли вы с нею счастливы. У образованного человека есть потребности, которые супругу иногда не сочувствуют. Его занимают вопросы, которые ей недоступны. Все это так. И я во всем с вами согласен. Но послушайте, Родион Карлович, ведь я своим отказом убью, Марью Васильевну. Вы же первые меня за это будете презирать. Позвольте, позвольте. Я не намерен оправдывать вас вполне. Но на ваши доводы еще можно возразить. По-моему, обязанности бывают двоякого рода: обязанности перед другими и обязанности перед самим собой. Какое вы имеете право вредить себе? Портить собственную жизнь? Вы молода, в цвете лет, как говорится, вы на веду. Вам предстоит, может быть, блестящая карьера. Зачем же вы хотите бросить дело, так хорошо начатое вами? Но ну, от чего же бросить, Родион Карлович? Разве я не могу продолжать службу и Конечно, вы можете женитьсь, предлагать службу, спора нет. То добролюбие, усердье, аккуратность, всё это не остаётся без награды, точно. Блестящие способности также весьма полезны в чиновнике. Они обращают на него внимание начальства, но связи, Пётр Юльевич. Связи, обдучи однажды принят в хорошем обществе, чиновник со временем может заключить выгодную партию. особенно когда он одинок и не имеет никаких неуместных семейных связей. А, но я не чистолюбив и сам боюсь большого света. Меня теперь другие мысли смущают, Радён Карлч. Я не могу подумать об окончательной размолвке со своей невестой без некоторого ужаса, и поэтому я не знаю, на что решиться. Это переходное, так сказать, состояние, кризис. Поймите меня, кризис. Если вы могли теперь удалиться отсюда, хотя бы на месяц. Я уверен, что вы вернулись бы совершенно другим человеком. Но, Маша, Родион Карлович, Маша, это, конечно, очень неприятно. Я вполне вам сочувствую. Но что делать? Да нет, я гнусный, гнусный человек. Боже мой. На что решиться, а? Да, я понимаю, вы должны меня презирать, Родион Карлович. Напротив, я б вас сожалел. Что там? Госпожа какая-то вас спрашивает. Что? Госпожа, дама вас одних желает видеть. А ну, почему ты я не сказал, что меня сейчас нет дома? Где эта дама? В передней. Да неужели же вы станете с нами церемониться? Мы с нему идти можем. Алпвият Мартыныч, проснитесь. А! Проснитесь. Как же можно это спать? А, <кх> прошу прощения. Я действительно, <кх> кажется, с того вздремнул. Да вздремнул ли. А теперь пойдёмте, пора. А, -а, -а. А, -а, -а, а, да зачем же, господа? А зачем же вы уходите? Вы не хотите ли, господа, пройти ко мне в спальню на минуточку, а то, знаете, через переднюю не очень удобно. Только на минуточку. А? Как угодно. Только, пожалуйста, не церемоньтесь. Нет, если право, вы не торопитесь, если вы можете ещё остаться, я бы хотел с вами поболтать. Извольте, с удовольствием. Пойдёмте, Агвят Мартинович. А? Пойдёмте. Пойдёмте, пожалуйста, господа, буквально походите, на минутку. Пойдёмте, пойдёмте. Васильевна, вы здесь у меня? Вы меня не ожидали, не правда ли? Да как я мог подумать? Вы меня не ожидали. Не бойтесь, я скоро уйду. Вы одни? Один, но... Мне кажется, я слышала голоса. Да, у меня приятели были, они ушли. В... И, да, я тоже сейчас уйду. Давно вернулись из-за города? Марья Васильевна, я... А, стало быть...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 Успокойтесь, я прошу вас, вы так бледны, вы здоровы? Да, да, я, я здоровая, я здорова более чем нужно, я а, пришла и... Послушайте, Мария Васильевна, ну да, да, точно, я избегал с вами встречи, но если вы спросите, от чего, я не знаю, ей-богу, я не знаю. Со мной происходят какие-то непонятные вещи, глупые мысли лезут мне в голову, и я сам на себя становлюсь не похож, но вы... У вас же то чаще рождаются какие-то подозрения. Вы очень мнительны, Марья Васильевна. Я мнительна. Велецкий. Вот 5 дней. Целых 5 дней. Ну, да, да, я виноват, но простите меня. Будьте же не сходить, не сказавши ни одного слова. Маш, ради Бога. Успокойтесь. Вы знаете, это всё пройдёт. Всё устроится к лучшему. Вы увидите, Маш. Нет, нет, Велецкий, это не пройдёт. Одна любовь ваша прошла. Могла ли я думать, что за 2 недели до свадьбы Да какая там свадьба, как будто я теперь могу верить. Послушайте, послушайте, Мария Васильевна, нам точно нужно с вами объясниться. Нам очень серьезно надо бы переговорить, разумеется, не здесь и не теперь. Надо бы прекратить все эти недоразумения. Прекратить? Но не прекращены. Как будто я не чувствую, что вы меня больше не любите, что я вам наскучила, что я вам в тягость. Я это очень хорошо чувствую, Петр Ильич. Конечно, я вас не стою, я... Я не получила такого воспитания, но вы же сами. Вы первые. Вспомните, разве я напрашивалась на вашу дружбу? Я теперь вас только ведь об одном прошу. Скажите, не мучте меня. Скажите, что вы меня разлюбили, что между нами всё кончено. Я по крайней мере, не буду больше в неизвестности. Так да почему вы так думаете? Почему? Ещё бы я не заметила вашей холодности, для этого ведь не нужно учённости. Бывало, вы не отходили от меня, приносили мне книжки, читали со мной. Вы меня иногда звали Машей. А теперь Ах, Вилетский. Вы меня не любите больше. Вы меня не любите а, больше. Боже мой, ну как вы можете? Как вы можете это говорить? Я честный человек, Маша, вы это знаете. Я никогда вас не обманывал. Ну зачем вы только напрасно раздираете сердце? Ну да, я виноват, но я же говорю вам, простите вы меня. Вы меня не любите. Вы меня не любите. Опять. Это с вашей стороны право просто жестоко. Вы очень хорошо знаете, что я вас люблю. Ну-ка, взгляните на меня. Прошу вас, взгляните. Ну, неужели же вы не чувствуете? Успокойтесь, ради бога, успокойтесь. Возвращайтесь домой. Сегодня вечером я к вам. Ну, как Например, вам хочется, чтобы я ушла ну, бы скорее. Ну, что это, Маша? Ну, что это за ход? И себя обучить, и меня. Ну, ну, зачем? Впрочем, я не имею права вас упрекать. Я виноват, я молчу. Но прошу вас, услышьте чем? меня. Ну, чем? Чем могла я заслужить вашу холодность, Виллицкий? Скажите, скажите. Ну, конечно, я не получила такого воспитания. Ваш приятель должно быть надо мной очень смеялся. Ну, ну я ведь знаю, вы его приводили для того, чтобы мне экзамен сделать. Ну, по крайней мере, я Перестаньте. Пожалуйста, перестаньте. Ведь это ничего не поможет. Вы только понапрасну себя убиваете. Ну как это можно? Перестаньте. Вы меня не любите? Ну вот. Но вы, вы теперь не в состоянии ничего выслушать. Как же мы будем с вами жить потом, после свадьбы, если вы теперь уже так? Маша, ради бога, ради бога, Маша, успокойся. Ты увидишь, все теснится, ну все, поверь мне. Нет, вы меня не любите. Полноте, ну, полноте, ради бога, Маша, неужели вы потеряли ко мне всяческую доверенность? Ну, ну я виноват, ну, прости меня. Ну, хочешь, хочешь, я на колени перед тобой нет, встану? Ну, надо, нет, не надо, не надо. Не Но надо люби меня. Булюбите, ради бога. Перестаньте, Маша, вы не подозревайте, в каком нелепише я сейчас оказываюсь в положении. Сегодня вечерком я приду непременно, Машенька. Вы ну, перестаньте, ради бога. Хорошо прощаюсь. Прочь отлети навсегда, Пётр Ильич. Я тоже слишком, Маш. Маша. Маш. Да услышать нас могут, Маша. Как? Там у меня приятель. И вы мне об этом. Только сейчас сказали. О. Вы меня презираете. Маша. Погодите же, Маша. Господа. А, ну, пожалуйста, господа, теперь можно. А ваша посетительница ушла? Да. Она ушла. Я, должно быть, вас задержал. Вы меня извините. Не, нисколько. Я вижу, господа, вы все слышали. Еще бы! Еще бы! Да перестаньте же, наконец, Алкивиат Мартыныч! Петр Ильич, вы можете быть уверены, что никто не узнает.